Табличка указывает дорогу к дополнительной уборной вниз по лестнице, засланной ковром. Здесь совершенно тихо, если не считать негромкого электрического жужжания. Я держусь за перила, чтобы не упасть из-за каблуков. У подножия лестницы я останавливаюсь. Здесь кабров нет, и пол почти тонет в темноте. Я прежде бывала в Харбор-клубе всего дважды, оба раза с Фредом и его матерью. Мои родители никогда не были его членами, хотя теперь отец подумывает о вступлении. По словам Фреда, половина бизнеса страны сосредоточена в гольф-клубах на подобии этого. Именно поэтому консорциум 30 лет назад сделал гольф национальным спортом. Так он говорит: "В идеальной партии в гольф нет ни единого впустую потраченного мгновения. Её отличительные черты порядок, стиль и эффективность". Всё это я узнала от Фреды. Я прохожу мимо нескольких банкетных залов, совершенно тёмных. Наверное, их используют для частных торжеств. И наконец узнаю клубное кафе, где мы с Фредой однажды обедали. Наконец я нахожу женскую уборную, розовое комната, напоминающая гигантскую надушенную подушечку для булавок. Я подбираю волосы наверх и быстро промакиваю лицо бумажным полотенцем. С пятном я ничего поделать не могу, поэтому снимаю с пояса кушак и набрасываю его на плечи, как шарф, завязав узлом на груди. Не самый лучший вид, но хоть какое-то подобие приличия. Теперь, когда я привела себя в порядок, до меня доходит, что мне вовсе не обязательно идти отсюда к лифту. Если повернуть налево, можно возвратиться в бальный зал коротким путем. По пути я слышу негромкие голоса и шум телевизора. По полуоткрытой дверь ведёт в предбанник кухни. Несколько официантов узлы галстуков ослаблены, верхние пуговицы рубашек расстёгнуты. Фартуки сняты и скомканные валяются в углу. Собравлись вокруг маленького телевизора. Один из официантов закинул ноги на блестящую металлическую стойку. "Сделай погромче", говорит девушка из кухонной прислуги. Официант с ворчанием подаётся вперёд, сбросив ноги со стойки. и течет в кнопку громкость. Когда он усаживается обратно, я замечаю картинку на экране, колеблющаяся масса зелени, пронизанная струйками тёмного дыма. Меня пробирает нервная дрожь, и я невольно застываю. Дикие земли. Наверняка это они. Диктор новостей говорит: "Стремясь уничтожить последний очаг болезни, регуляторы и правительственные войска вступили в дикие земли". Смена кадра. Солдаты в камуфляжной форме подпрыгивают на обочине автомагистрали, связывающей два штата, машут руками и улыбаются в камеру. В то время как консорциум собрался, дабы обсудить будущее этих неизученных районов, президент выступил перед прессой с внеплановой речью, в которой поклялся отыскать всех оставшихся за разных и проследить, чтобы они были излечены или понесли наказание. Смена кадра. Президент Собиль упирается руками в трибуну оратора. его печально знаменитая манера, словно едва сдерживается, чтобы не обрушить ее на публику за камерами. Для этого понадобятся время и войска, потребуется бесстрашие и терпение, но мы выиграем эту войну. Смена кадра, сложенная из кусочков картина, зеленая и серая, растительность и дым и крохотные остренькие язычки пламени. Новый кадр, растительность, речушка вьется между сосен и ив. Еще один. Деревья сожжены, красная почва обнажилась. Вы видите кадры аэрофотосъемки, сделанные по всей стране, в тех местах, где наши войска разворачивают охоту на последних носителей болезни. И только сейчас до меня доходит, что Лина, скорее всего, мертва, как только я не понимала этого раньше. Я смотрю на дым, поднимающийся над деревьями, и мне представляется, что с ним улетают в небо частички Лины, ногти, волосы, ресницы превращённые в пепел. Выключите, распоряжаюсь я, сама не зная почему. Все четыре официанта тут же оборачиваются. Они проворно вскакивают со стульев, подтягивают галстуки и начинают заправлять рубашки в чёрные брюки. Чем мы можем быть полезны, мисс? вежливо спрашивает один из них, постарше, другой выключает телевизор. Неожиданного царяется тишина. Нет, я я качаю головой. Я просто ищу дорогу обратно в бальный зал. Официант лишь моргает, сохраняя невозмутимое выражение лица. Он выходит в коридор и указывает в сторону лифтов. До них меньше 10 футов. Вам нужно всего лишь подняться на один этаж, мисс. Бальный зал будет в конце коридора. Он должно быть считает меня идиоткой, но тем не менее любезно улыбается. Если желаете, я провожу вас наверх. Нет. Излишне энергично отзываюсь я. Нет, я доберусь сама. Я практически пускаюсь на утёк, чувствуя на себе взгляд официанта. К моему облегчению, лифт приходит быстро, и когда дверцы закрываются за мной, я перевожу дух. На мгновение прижимаюсь лбом к холодящей коже стены лифта и делаю глубокий вдох. Что со мной такое? Когда двери лифта разъезжаются, на меня накатывает гул голосов и грохот аплодисментов. Я сворачиваю за угол и вступаю под ослепительный свет люстр бального зала в тот самый миг, когда тысячи голосов эхом повторяют: "За вашу будущую жену". Я вижу Фреда на сцене. Он поднимает бокал шампанским цвета жидкого золота. Я вижу, как тысячи настороженных и надменных лиц поворачиваются ко мне. Словно множество чванливых лун. Я вижу ещё шампанское, более прозрачное, ещё больше кружащее голову. Я поднимаю руку, машу, улыбаюсь. Новый взрыв аплодисментов. В машине по дороге домой с вечеринки Фред молчит. Он заявил, что хочет побыть со мной наедине, и отослал свою мать и моих родителей первыми с другим водителем. Я предположила, что он хочет что-то сказать мне. Но нет. Фред сидит скрестив руки и низко опустив голову. Со стороны может показаться, что он спит, но я узнаю эту позу. Он унаследовал её от отца. Она означает, что Фред думает. Мне кажется, это был успех, произношу я, когда тишина становится нестерпимой. Фред отвечает невнятным мычанием и трёт глаза. Устал, спрашиваю я. Нет, ничего. Фред поднимает голову, потом вдруг подаётся вперёд и стучит по стеклу, отделяющему нас от водителя. Том, будьте любезны, остановите на минутку. Том немедленно прижимается к обочине и заглушает двигатель. Уже темно, и я толком не вижу, где мы находимся. С другой стороны машины виднеется тёмная стена деревьев. Как только фары выключаются, темнота становится угольно-чёрной. Единственный источник света уличный фонарь в футах в 50 от нас. Что мы, начинаю я, но Фред прерывает меня. Помнишь, как я объяснял тебе правила гольфа? спрашивает он, настойчивость звучащая в его голосе, и внезапность вопроса настолько поражают меня, что я лишь киваю в ответ. Я тебе говорил, продолжает Фред, насколько важна роль кади. мальчишки, которые подносят игрокам клюшки, тот, кто всегда стоит у тебя за спиной, невидимый союзник, тайное оружие. Без хорошего кади даже лучшему игроку в гольф приходится нелегко. Хорошо. В машине тесно и слишком жарко. От Фреда неприятно пахнет перегаром. Я пытаюсь открыть окно, но у меня, конечно же, ничего не получается. Двигатель выключен, и окна заблокированы. Фред возбужденно проводит рукой по волосам. «Я что хочу сказать? Ты мой Кадди. Понимаешь? Я жду от тебя. Мне нужно, чтобы ты стояла у меня за спиной всегда!» «Я стою», — отвечаю я, потом кашлянув повторяю. «Я стою». «Ты уверена?» Фред подается вперед еще на дюйм и кладет руку мне на ногу. Ты будешь поддерживать меня всегда, что бы ни случилось? Да. Я ощущаю вспышку неуверенности, а за ней следом и страха. Я никогда прежде не видела, чтобы Фред был столь настойчив. Он с такой силой сжимает моё бедро, что я боюсь, как бы там не остались синяки. Ведь для этого и придуманы пары. Фред смотрит на меня ещё секунду, потом внезапно отпускает. Хорошо. Произносит он. Он небрежно стучит по стеклу между нами и водителем, и Том воспринимает это как сигнал ехать дальше. Фред откидывается на спинку сиденья, словно ничего не произошло. «Я рад, что мы понимаем друг друга. Касси никогда меня не понимала. Она меня не слушала. В этом в значительной мере и заключалась проблема». Машина трогается. «Касси?» Мое сердце силой бьется об грудную клетку. «Кассандра. Моя первая пара». Фред натянута улыбается. «Я не понимаю. Признаюсь я». Несколько мгновений Фред молчит. Потом вдруг говорит. «Ты знаешь, в чем заключается проблема моего отца?» Я вижу, что он не ждет ответа, но все равно качаю головой. Он верил в людей. Он верил, что если только показать людям верный путь... будь к здоровью и порядку способ быть свободным от несчастья они сделают правильный выбор они послушаются он был наивен пред снова поворачивается ко мне его лицо тонет в темноте он не понимал люди упрямы и глупы они иррациональны они деструктивны в том-то и суть верно именно поэтому потребовалось исцеление чтобы люди перестали разрушать собственные жизни чтобы стали неспособны к этому, понимаешь? Да. Я думаю о Лине и кадрах с дикими землями в огне. Интересно, что бы сейчас делала Лина, если бы осталась? Сопила бы в какой-нибудь пристойной кровати и встала бы завтра утром, когда солнце поднялось бы над заливом. Фредa творочается к окну, и в его голосе звучит сталь. Мы проявили слабость. мы дали слишком много свободы и слишком много возможностей для мятежа это необходимо прекратить я не стану смотреть как мой город мою страну уничтожают изнутри с этим будет покончено хотя теперь между мною и фридом полметра я боюсь его так же как в тот момент когда он схватил меня за бедро я никогда не видела его таким жёстким и чужим что ты собираешься делать спрашиваю я Нам нужна система. Отвечает Фред. Мы вознаградим тех, кто будет следовать правилам. По сути, это тот же самый принцип, что и при дрессировке собак. Мне вспоминается та женщина на вечеринке. Судя по её виду, она способна нарожать целый выводок. И мы накажем тех, кто не подчинится. Не физически, конечно. У нас цивилизованная страна. Я намерен назначить Дугласа Финча новым министром энергетии. Министром энергегии? переспрашиваю я. Я никогда не слышала этого термина. Мы останавливаемся у светофора, одного из немногие всё ещё работающих в центре. Прет взмахом руки указывает на него. Энергия не даётся даром. Её надо заслужить. Электричество, тепло, свет будет предоставлено тем, кто его заслужит. Сперва я даже не могу сообразить, что тут можно сказать. Да, по ночам проводилось принудительное отключение электроэнергии, а в бедных районах, особенно теперь, многие семьи предпочитали обходиться без посудомоечных и стиральных машин. Они слишком дороги в использовании. Но право на электроэнергию всегда имели все. «Но как?» — в конце концов спрашиваю я. Фред понимает мой вопрос буквально. На самом деле это несложно. Электросеть уже существует, и в наше время она компьютеризирована. Всё сводится к сбору информации и нескольким нажатиям кнопок. Один щелчок мышкой, чтобы включить электроэнергию, один, чтобы выключить. Финч этим всем займётся. Примерно раз в полгода можно проводить пересмотр данных. Мы хотим быть справедливыми в этом вопросе. Как я уже сказал, у нас цивилизованная страна. Но будут бунты, говорю я. Фред пожимает плечами. Я полагаю, поначалу можно ждать некоторого сопротивления. Потому так важно, чтобы ты была на моей стороне. Послушай, как только мы привлечём нужных людей, важных людей, все остальные подчинятся. Им придётся. Фред берёт меня за руку и сжимает её. Они поймут, что от бунтов и сопротивления им же хуже. Нам нужна политика полной нетерпимости. У меня голова идёт кругом. Нет электричества это значит нет света, нет холодильников, нет электроплит, нет обогревателей. А как же люди будут греться? Вырывается у меня. Фред низкодитно смеётся, словно я щенок, только что выучивший новый трюк. Лето уже скоро, говорит он. Думаю, никто не замёрзнет. Ну что будет, когда начнутся холода? Не унимаюсь я. В мне зимы часто тянутся с сентября по май. В прошлом году у нас было 80 дюймов снега. Я думаю про тощую Грейс с её острыми локтями и лопатками, выпирающими словно крылья. Что людям делать тогда? Полагаю, они поймут, что свобода никого не может согреть. Произносит Фред, и я слышу в его голосе усмешку. Он снова стучит в стекло. Как насчёт музыки? Я сейчас не прочь послушать музыку. Что-нибудь жизнерадостное. Как ты думаешь, Ханна?